Глава пятая транс принеси к мне из комнаты инспекторов телефонный справочник. Мегре искал в нем некоего Маосье. Он и представить не мог, что только в Париже эту фамилию носит одиннадцать человек. Кого из них имел в виду его анонимный собеседник? Предупредив телефонистку на коммутаторе, что ему придется сделать несколько звонков, Мегре принялся набирать номера. — Маосье, профессия, которого в справочнике не была обозначена, не ответил ни на первый, ни на второй звонок. Затем Мегре соединился с цветочницей Спаси. — Позовите, пожалуйста, к телефону вашего мужа. — У меня нет мужа уже пять лет, как я вдолела. Следующий номер молчал. — Понятно, большинство парижан на отдыхе. Затем Мегре поговорил с курсами машинописи на бульваре Вольтер. Еще один телефон не отвечает, это уже четвертый. Остается еще семь. Туран стоял у окна, изумляясь терпению шефа. Номер врача с площади его Гезов Мегра набирать не стал, а при следующем звонке попал в ателье малярных работ на авеню Трюден. Алло, вам кого? Будьте добры, господин Маосье. Господин Маосье вчера уехал в Лаболь. Надолго. Недели на три, а то и на месяц. Вы по какому делу? Я звоню к нему домой. Не этот, конторы, ателье. Господин Маосье с женой живут на улице Тюрбиго. У них в лабо да, называется Зонтичные Сосны, а они ездят туда больше десяти лет. Авеню Трюден выходит на Монмартр, а улица Тюрбего в двух шагах от рынка. Игре ходил взад и вперед по кабинету. Он боялся показаться смешным даже перед Туранцем. Не слишком ли большое значение. Он придает какому-то анонимному звонку. Позвони-ка в агентство внутренних авиалиний узнай, нет ли у них завтра рейса в Лаболь. А если есть, можно ли возвратиться в тот же день. Туранс пошел звонить в соседний кабинет, через несколько минут вернулся. Есть рейс в десять-десять, а из Лаболь можно вылететь в восемнадцать тридцать. Заказать билеты. — Да, пожалуйста. — Маусе, Маусе. Мегре повторял эту фамилию, насилуя память, и это вызывало у него чуть ли не физическое страдание. Он знал ее. Во всяком случае, то ли где-то слышал, то ли встречал на вывеске. Он поднялся к судебному следователю. — Есть новости, господин Мегре? — любезно осведомился Кассюр. — Ничего особенного. Разве что теперь я знаю фамилию и старый адрес женщины ради которой Вивьен бросил семью. Что с ней стало? Превратница в этом доме новая. Старая переехала в Сансер и там умерла. Жильцов старше сорока в доме нет. На миг Мегра заколебался, но все же решился. Только что был анонимный звонок. Псих? Не знаю. Но попробовать бы надо. Мне сообщили о некой Маосье. В телефонном справочнике 11 Маосье и Семена на отдыхе. Среди оставшихся четырех единственный, кого можно как-то заподозрить, владелец малярного ателье. Вы повидаете его, если разрешите. Вчера вместе с женой уехал в Лаболь, у них там вилла. Вернуться не раньше, чем через три недели. У меня нет никаких доказательств, что он замешан в этом деле, но я не успокоюсь, пока не увижусь с ним и не поговорю. Хотите поехать в Лаболь? Завтра утром есть самолет внутренних авиалиний, а вернуться в Париж можно вечером. Вы ведете расследование вам решать. Благодарю вас. Неплохо получить от вас следственное поручение, на случай, если нарвусь на сутягу. Костюр тут же подписал его. Желаю удачи, Мигре. Домой Мигре возвратился рано. Поужинали ростбифом, сыром, салатом, весь вечер просидел перед телевизором. Время от времени он тихо, как заклинание, произносил маосье Мааосье! Маусье но на память не приходило ничего. — Кстати, — объявил он жене, — завтра обедать не приду. — Много работы? — Не очень. Просто надо слетать в ляболь. — В ляболь? — Да, надо повидать одного человека. вернусь тем же самолетом в полдевятого вечера. Мегре по опыту знал, сколько преступников было арестовано, только благодаря анонимному звонку или наводке осведомителя. Когда он встал... Ослепительное солнце стояло уже высоко, в воздухе, не ощущалось ни малейшего дуновения. Мегре был рад этому, потому что недолюбливал самолеты и чувствовал себя в них так, словно его заперли в камере. — До вечера. — Постарайся выкрыть время и искупаться, — пошутила госпожа Миграй. Это был намек на то, что Миграй не умеет плавать, поэтому они никогда не ездили в отпуск на море, а только в деревню. Самолет оказался маленький, двухмоторный, и рядом с трансатлантическими гигантами выглядел игрушечным. Брал он всего восемь пассажиров. Мегре не присматривался к ним. Двое мальчишек носились по салону и, не умолкая, трещали. Мегре попытался вздремнуть, но ничего не вышло. После двух часов полета самолет наконец приземлился на аэродроме на боль. А перед посадкой вдруг открылось море. Оно сверкало. И вдалеке виден был корабль, плывший, казалось, по самой линии горизонта. Мегра нашел такси. — Знаете виллу зонтичные сосны? Адрес есть? — Нет. А фамилию тех, кто там живет, можете сказать? — Маусье, Луи Маусье. Погодите минутку. Шофер зашел в маленький бар и принялся листать местную телефонную книгу. — Есть. Вернувшись, объявил он. — Далеко это? — За гостиницы Эрмитаж. Комиссар чувствовал себя белой вороной. Мужчины тут ходят в шортах и в рубашках, расстегнутых на груди. Многокилометровый пляж, уставленный в несколько рядов с зонтиками, полон отдыхающими, кто купается, кто сгорает, а он. Вилла весьма внушительная с виду была расположена на тенистой улице, довольно далеко от шоссе. Мегре поискал кнопку электрического звонка, но не нашел. Белая дверь была приотворена, на террасе видны стол и садовые кресла. Мегре приоткрыл дверь еще на несколько сантиметров и крикнул, «Эй, есть тут кто-нибудь?» Никакого ответа. И только на третий раз в полутемном коридоре появилась молодая служанка в белом переднике. «Кто там?» «Я хотел бы поговорить с господином Маосье. Хозяева сейчас на пляже. Приходите после двенадцати. Лучше я пойду к ним на пляж. Вы их знаете?» «Нет. Повернете в первую улицу налево. В конце ее будет каменная лестница, ведущая на пляж. Кабинка хозяев четвертая. На стенке написан номер двадцать четыре. А вы не могли бы проводить меня и показать ваших хозяев? Не могу оставить дом без присмотра». «Сколько лет, господину Маосье? Точно не знаю. Я нанялась только на время отпуска. Лет пятьдесят, наверное. Как он выглядит?» Еще довольно красив, очень высокий, худощавый, на висках седина, а госпожа Моусе гораздо моложе. Я не дала бы ей больше сорока. Какой вы сказали их номер кабинки? Двадцать четвертый. Люди шли целыми семьями, уже в купальных костюмах, кое-кто успел обгореть на солнце. Мяграт искал спуск на пляж и лавируя между лежащими людьми пошел по песку. Кабинку из оранжевой парусины, на которой была выведена цифра двадцать четыре. Он обнаружил сразу. У входа лежала на животе женщина, лица он не видел, а ее спина, намазанная кремом для загара, лоснилась на солнце. Игра огляделся, разыскивая человека, похожего на Луи Маусье, неподалеку у кромки берега, где на песок лениво набегали волны, человек двадцать мужчин под руководством тренера делали гимнастику. Один из них выделялся ростом и худобой, может быть, это Маусье? Предавать упражнения Мигре не хотел. Он продолжал стоять примерно в метре от женщины из двадцать четвертой кабинки, и, видимо, она почувствовала его присутствие. Застегнул лифчик купальника, пожалуй, не более закрытого, чем бикини, и повернулась к Мигре. Она явно удивилась, обнаружив рядом с собой мужчину в брюках и пиджаке. Никого, кроме Мигре в таком наряде здесь, естественно, не было и быть не могло. — Кого-нибудь разыскиваете? — Наконец решилась она спросить. Лицо у нее было намазано не то маслом, не то кремом. Сложение она неплохого и, видимо, обладает хорошим характером. Госпожа Моосье. Да, откуда вы меня знаете? Ваша служанка сообщила мне номер кабинки. Я хотел бы побеседовать с вашим мужем. Вам придется подождать. Который теперь час. Без десяти двенадцать. Через несколько минут они и кончат заниматься. Тот, что выше всех ваш муж? Да, третий справа. Он худой, у него ни грамма жира. Но когда мы бываем в Ля боль, он не пропускает ни одного занятия. Она с любопытством смотрела на Мигре, но прямо расспрашивать не решалась. Вы сегодня приехали? Да. На машине? Нет, прилетел. Мы тоже предпочитаем самолет, если, конечно, не окажется, что нам тут понадобится машина. Остановились в Эрмитаже. Я сегодня же улетаю, поэтому номер в гостинице не брал. Гимнастические упражнения кончились, и высокий худой мужчина направился к кабинке. Обнаружив Мегре, беседующего с его женой, он нахмурился. Этот господин прибыл из Парижа, чтобы повидаться с тобой. Он утром прилетел и сегодня же вечером улетает. Маусье все это явно не понравилось. Господин Мегре из уголовной полиции. Желаете поговорить со мной? Всего-навсего задать несколько вопросов. Да. Человек, который вышел из ресторана Форамон и наблюдал, как Вивьен разгружает овощи, по описанию был похож на Моусье. А потом видели, как этот человек зашел в тупик в Ефур, поднялся в заброшенный дом, где впоследствии был обнаружен убитый клашар. Вы владелец малярного ателье? — Да. — Из-за обстановки. Пляжного шума, крика детей, а главное, из-за того, что собеседник был в плавках, начало разговора выглядело чудовищно нелепо. Давно? Пятнадцать лет. А до этого? Работал у хозяина, тоже на Монмартре. Комиссар, с какой стати вы меня допрашиваете? Я тут на отдыхе. По какому праву вы нарушаете мой покой? Мегре протянул Маосье следственное поручение, и тот внимательно прочитал его. Ну и что из этого? Несколько дней назад вы ужинали около Центрального рынка в ресторане Форамон. Маусье обернулся к жене, словно для того, чтобы она напомнила. Это в тот вечер, когда у нас ужинала мама. Ты ведь не выносишь ее, и решил поужинать в городе. Что вы делали после этого? Вернулся домой. Мегре заметил, как у женщины вспыхнуло лицо. Она открыла был рот, собираясь вмешаться, но смолчала. Нет. На самом деле, домой вы зашли только на минутку. И, пристально глядя на собеседника Мегре, вдруг спросил, — Какого калибра у вас пистолет? — Нет у меня никакого пистолета. Господин Мавосье, предупреждаю, ваша ложь обернется против вас. Если вы не скажете мне правду, я и спрошу у судебного следователя постановление на обыск у вас в ателье и в квартире на улице Тюрбего. Ошеломленная госпожа Маосье уставилась на мужа. Взгляд у него был мрачный. Казалось, он вот-вот бросится на комиссара. Хорошо. Есть у меня старый пистолет. Он уже заржавел. Я даже не помню, где он валяется. Тридцать второго калибра. Возможно, я не разбираюсь в оружии. Странно, что вы не помните, где храните его. Поручите кому-нибудь из ваших служащих передать пистолет мне. Послушайте, объясните, что все это значит. — Это очень серьезно, господин Маосье, имеет касательство к убийству. Получив ваш пистолет, я отдам его на полистическую экспертизу, и через несколько часов буду знать, замешаны вы в преступлении или нет. — Делайте, что вам угодно. Я на ваши идиотские вопросы отвечать больше не намерен. Маосье пожал руку проходившему мимо толстяку в плавках который, именовав еще три кабинки, улегся сгорать. «Двадцать лет назад вы знали молодую женщину по имени Нина Лосав. Потом через нее вы познакомились с Марселем и Вьеном, с тем клашаром с рынка. Тогда он еще не был клашаром. Он был владельцем столярной мастерской на улице Лепик. Предполагаете, что я должен его знать? Да. Сожалею, что вынужден вас разочаровать. Я не знаю этих людей». «А бульвар Рошишуар вам ничего не говорит?» Мегре впервые проводил допрос на пляже. Жена Маосье оперлась на локоть и с видимым интересом следила за беседой. «Как всякий парижанин, я, разумеется, знаю, бульвар Рошишуар, где вы жили в 1945 году. Это было очень давно, и в ту пору я часто менял жилье. Обычно жил в маленьких гостиницах на Монмартре». — Да, предприятие моего хозяина было в этом районе, в Симорван? не помню, Женар на площади Абатис, может быть. А не обедали ли вы в ту пору в ресторанчике для гурманов на улице Данкур? Папаша Бутан еще жив и мог бы вас опознать, у него превосходная память. Не могу ничего вам сказать на эту тему. Вы не знаете этот ресторан? Вполне возможно, разок-другой я там и обедал или ужинал. У вас еще много вопросов ко мне? Не очень. Особенно, если я буду получать уклончивые ответы. Но вы можете хотя бы сказать, в каком году вы женились? В 1955 -м. С Ниной вы порвали? Комиссар, вы явно бредите. Память у вас еще не прояснилась. Так не вспомнили, где держится пистолет. Я даже не знаю, есть ли он еще у меня. Когда вы его купили? Я его не покупал. — Мне его отдал один мой рабочий, у него двое детей, он не хотел держать дома оружие. — Этот рабочий до сих пор работает у вас? — Да. — Фамилия? — Оскар Везон. — Вы найдете его на авеню Трюден. Он одним из первых поступил ко мне. Надеюсь, на этом вы исчерпали свои вопросы? — Благодарю вас за чисто сердечь и откровенность. Сударня, примите мои извинения за то, что помешал вам загорать. Госпожа Маосе не ответила. — Она вопросительно смотрела на мужа. На боковой улочке Мегрэ увидел итальянский ресторанчик. Заметил там печь, и вдруг ему пришла охота поесть пиццы. Ожидая, пока она будет готова, он заказал дары моря и бутылку мускатели. Полу бутылок не оказалось. Он был серьезен и спокоен. Похоже, день потерян не зря. Допив кофе, Мегрэ велел отвезти себя в Сен-Назер где надеялся найти отдел уголовной полиции. Обратился в мэрию, но там его направили в Нант. В Нанте в довольно тесном помещении сидело всего трое инспекторов. Они узнали Мигра и, похоже, удивились его появлению. — Для на вашей территории. — Да, но туда нас вызывают редко, там ничего не случается, это семейный курорт. Мне нужно установить постоянное наблюдение днем и ночью. За одним человеком, который там живет, это возможно? — Все, разумеется, возможно, но у нас мало людей. Мегре предъявил следственное поручение. — Все будет сделано, шеф. Он описал им Маосье и его жену, дал адрес. Если кто-нибудь из них вдруг покинет для боль, немедленно звоните даже домой. Он продиктовал номер своего телефона. — Само собой, мне нужно будет также знать, куда они направляются. Ясно, господин комиссар, не хотите ли скаканчик мускатели? Благодарю, уже пил. Мой врач рекомендует мне умеренность. В Ля-Боль возвратился на такси. Несколько человек на эспланаде были одеты так же, как и он, по городскому. Пиджаки они несли на руках. Мегре последовал их примеру. Из Орли он отправился домой, и на площадке его встретила госпожа Мегре. Она не смогла удержаться от смеха. — Что было бы, если бы ты провел на море целый месяц? — А что такое? Ты был там всего один день и приехал с великолепным загаром, посмотри -ка в зеркало. И правда лицо у покраснело. краснело. Туфли были полны песка, и Мигреб поспешил их снять. Он не смог противостоять ребяческому желанию побродить по пляжу в метре от белой каймки пены, которую приносили мелкие волны. Почти два часа он гулял среди пляжной пестроты и шума, уворачиваясь от мечей, которыми перебрасывались девушки. Ужинал. Перекусил в самолете. Надо позвонить на набережную Орфевр. Он набрал номер комнаты инспекторов и удивился, услышав голос Жанвье: "Ты еще здесь?". Тут был налет на почтовое отделение, так что пришлось поработать. Двух основных участников вместе с деньгами мы взяли, пока еще в бегах третий, который стоял на стреме. А как у вас, шеф? Буду знать через несколько дней, если только моя поездка вообще даст какой-нибудь результат. А пока у тебя не будет двух инспекторов, чтобы, начиная с этого вечера, сидеть в засаде. Ну что ж, хорошо. Но народу осталось совсем мало. Записывай. Авеню Трюден, около лицея Роллена. Там склад и ателье Луи Маосье, владельца малярного ателье. Представления не имею, что может произойти, но мне спокойней, если я буду знать, что там ведется наблюдение. Второй пост. У квартиры того же Маосье, улица Тюрбего, в квартире живет старая кухарка. Ясно. А если Маосье появится в одном из этих мест? Не спускать с него глаз и фиксировать каждый шаг. Спал Мигрэ плохо. Он потел, и лицо щипало от пота. В ушах стоял шум моря, перед глазами мелькали яркие пятна, как на пляже. Проснулся он рано и сразу отправился на такси на улицу тюрбего Маосье жил в старом доме, типичном для квартала Мароя. Его отремонтировали, и он сохранил внешний облик богатого частного особняка. Простите, сударыня. Не скажете номер квартиры господина Маосье? А его нет. Они с женой въехали в Ля-Боль, у них там вилла, знаю. Но ведь осталась мадемуазель Берта, кухарка, как вам угодно, второй этаж направо. Впрочем, направо или налево все равно, они занимают весь этаж. Лифта не было. Но лестница оказалась широкая и пологая. Мегре позвонил в дверь старого, хорошо навощенного дерева. Довольно долго квартира не подавала никаких признаков жизни. Наконец послышались семенящие шаги, и дверь отворилась. «Хозяева в лаболь, я знаю. Я пришел поговорить с вами». «Со мной?» «Вы, мадемуазель Берта, кухарка?» «Входите, и чего говорить через порог?» Она проводила комиссара в просторную гостиную, залитую светом, из трех высоких окон и обставленную мебелью, вполне соответствующей стилю здания. — Присаживайтесь. Вы пылесосы продаете? — Нет, я из уголовной полиции. Она осмотрела его с головы до ног, ничуть не скрывая этого, чувствовала, что женщина она решительная и за словом в карман не лезет. — Вы случайно не комиссар, Мегра? — Он самый. Занимает тем клашаром, как его. Нет у меня памяти на фамилии. Бивьен. Правильно. Странная мысль убивать клашара вы не находите. Если он не из тех сумасшедших нищих, которые прячут в тюфике миллионы, это не тот случай. Вчера в Ля боль, я видел вашего хозяина. Вот как? Вы знали его до того, как он женился? Я познакомилась с ним после его помолвки с мадемуазель Кассергрен. И с тех пор служу у них. Господин кассе -Грэн, нотариус, живет на авеню вилье Жена у него часто болеет. У них осталась служанка, которая и ухаживает за хозяйкой, и готовит. Господин кассе после замужества дочери настоял, чтобы я переехала к ней. Сколько лет уже прошло с тех пор? Почти пятнадцать. Для меня разница в том, что горничной нет. Я прислуга за все. Правда, не совсем так? Мадам мне помогает, да и готовит не хуже моего. Часто они уходят из дому. Редко, иногда в театр или в кино. Встречаются всего с несколькими давними друзьями. Между собой уладят. Не ссорится по пустякам, если вас это интересует. Вы, полагаете, они любят друг друга?» Ответом было молчание. «У господина Маосье на стороне никого нет. Вот ж не знаю, не могу ничего сказать». Бывает, что по вечерам он уходит один и возвращается очень поздно. Никогда. Ой, нет, было на прошлой неделе. Часов около одиннадцати, когда мадам пошла проводить свою мать, которая ужинала у нас, он как угорел и влетел в дом, и кинулся к себе в спальню, и тут же убежал. Мадам, возвратившись, решила не ждать его и легла. Не знаю, слышала ли она, как он пришел. Он прокрался, как мышка, а вернулся он, я точно знаю, после трех часов. — Давно у них раздельные спальни. — Почти сразу же после свадьбы. Хозяину с утра надо быть у заказчика, он встается по заранку. Мадам просыпалась от этого, а она любит понежиться в кровати подольше. Достаточно посмотреть, как мадемуазель Берта говорит о Маусье, что понять, она его недолюбливает, а хозяйке же, она говорила прямо с обожанием. Сколько ей было, когда она вышла замуж? Ровно двадцать лет и один месяц где они встретились вам известно нет девушка она много выезжала но ведь нынешние девушки обходятся без дуэней счастлива она снова красноречивое молчание Разочаровалась в браке она не из тех женщин которые сетуют и разыгрывают меланхолию жизнь она принимает такой как она есть но пианино Мегре заметил фотографию супругов На снимке Луи Маосье был с усами, сейчас он их не носит. А его жена в молодости была блондинкой и мелко завивалась. Кухарка увидела, куда смотрит Мегре, и внезапно спросила, «А что он такого натворил?» «С чего вы так решили? Разве обязательно нужно что-то натворить?» «Будь он ни в чем не виноват, вы бы сюда не пришли. Раз такой человек, как вы, утруждает себя...» — Не могли бы вы проводить меня в его спальню? Он взбесится, если узнает. Но ничего, я его не боюсь. Они прошли через столовую, потом по коридору. — Вот тут спальня хозяйки, — растворив дверь, сообщила мадемуазель Берта. Веселенькая спальня, выдержанная в светло-серых, с оттенком голубого, тонах. Ноги тонут в белом пушистом ковре. За стеной спальни Маосье, она, разумеется, скромней, но и в ее убранстве ощущается хороший вкус. Кто выбирал обстановку? Мадам. Она прослушала в Лувре курсы истории искусств и еще посещала школу декоративного искусства. На рояле играет? Да, но только когда остается одна. В спальне Маосье все было в бежевых коричневых тонах. Да — Скажите, у Маосье есть оружие? — Есть. Недели две назад я видел у него револьвер с барабаном. Вы хотите знать, есть ли в нем такой цилиндр, куда вставляют патроны? Да. Нет, плоский. Пистолет. Знаете, взгляните сами. Она подошла к ночному столику, выдвинула верхний ящик, и на ее лице выразилось удивление. Нету. Может, он взял его с собой в ляболь? Исключено. Чемодан-то собирал я. Может быть, куда-нибудь переложил. Мадмазаль Берта заглянула в два других ящика. Там лежали ключи, перочинный ножик, членские билеты разных обществ. Сколько, помню себя, пистолет всегда лежал в этом ящике. Две недели назад вы точно видели его. А патроны в ящике были, были, и целая коробка тоже исчезла. Кухарка обшарила стенной шкаф, ящики комода, даже в ванную комнату заглянула. Когда она снова... Посмотрела на Мегре лицо, у нее было мрачное и, пожалуй, даже побледнело. — Я вот думаю, угадала я или нет причину вашего прихода. — Вы удивлены? — Немножко, но не очень. Вы, наверное, будете смеяться, когда узнаете, почему я не удивилась. Он не любит животных, не хочет ни кошки, ни собаки в доме. У мадам был какерспанель он всегда был с нею, но хозяин вынудил ее избавиться от пса. — Думаю, ближайшие несколько дней вам не следует покидать Париж. Вы мне можете понадобиться. Я буду здесь. И через секунду, провожая Мегре в гостиную, она спросила. — Вы видели мадам боль? Да. — Она, конечно, принимает солнечные ванны? — Да. — На море она все дни проводит на солнце. В боль ездила еще в детстве с родителями. — Ваши хозяины не хотят детей? Со мной они на эту тему не говорили, но, думаю, не хотят. Благодарю вас, мадемуазель Берта, вы мне очень помогли. Я старалась быть вам полезной. Она только не добавила, чтобы подложить хозяину свинью. На набережную Орфея Мегре приехал в такси. Торанс доложил, что звонили из Нанта, и что на вилле зонтичные сосны все без изменений. Спрашивали, продолжать ли наблюдение. — Позвоните им и скажите продолжать. — Людей, куда я тебе сказал, поставил? — спросил Мегреу Жанвье. Жанвье был единственным, к кому он всегда обращался на «ты». Правда, бывало, он тыкал Лапуэнту, который последним пришел в отдел. Остальным говорил «вы» — тыкал лишь по рассеянности или в пылу работы. На улицу Тюрбего кого послал? Он хорошо укрылся, я проходил мимо и никого не заметил. Правда, напротив дома Бистро. Там барон на Монмартре и Невею. направился в крыло, которое занимают судебные следователи, и постучался к костюру. Тот крикнул «Входите». «Есть новости?» — обрадовался он. «Пожалуй, да. Думаю, даже имеет смысл выдать постановление о задержании. Рассказывайте». Мегре, усевшись на неудобный стул, принялся рассказывать, где успел побывать за эти два дня. Никакой уверенности, что Маусье — убийца Вивьена, у меня нет. Но у нас достаточно улик против него, чтобы допросить куда основательнее, чем я это сделал на пляже. Я тоже так думаю. Как вы собираетесь доставить его сюда? Пошлете парочку своих людей или обратитесь к тамошней жандармерии? Пошлю своих, если найду незанятых. Мы сейчас работаем с настолько ослабленным составом, что если об этом проведуют преступники, будет худо. Я подпишу вам постановление. И он вынул хорошо знакомый мигре Бланк. Имя Луи. Маось ей через одно или два с. Через одно. Благодарю вас, господин следователь. А на авеню Трюден вы пойдете? Да, собираюсь сегодня сходить. Мегре опять это сказал е Нужны два человека. Бедный Жанвье растерялся. И надолго нужны. Сколько займет, чтобы съездить кое-за кем в Лаболь? боль? Жанвье посмотрел в лицо Мегрея, и они поняли друг друга. Ясно. Возьмите Верана и Лубе. Мегрея вызвал их к себе в кабинет, проинструктировал, вручил постановление. Самолет через час. Можете лететь им, но я предпочел бы, чтобы вы возвращались с поездом. Наручники ему надевать? Если пытается сбежать от вас, да, если нет, думаю, не стоит. Затем Мегре вызвал Торанса. Поехали, шофер. последние дни Торранс столько и делал, что возил комиссара. Авеню Трюден против лицея Ролена. Вы приказали арестовать его? Доставить сюда. Когда допрошу поосновательнее, чем на пляже, будет видно. Просторный двор забит стремянками. В глубине — в строении цена подове гаража, заставленной огромными бидонами с краской. На стене эмалированная табличка со словом «контора» и «стрелка». Мегре пошел, куда она указывала. В довольно большой и единственной комнате человечек с кислой физиономией занимался щитами. Комиссар Мегре, вы ко мне? Как ваша фамилия? Ванье, Жерар Ванье, но я не понимаю, что о полиции. Дело касается не вас. Кого-нибудь из наших рабочих? Все они у заказчиков. Люди у нас все положительные, работают по много лет слева кабинет вашего хозяина. Да, только он там не часто бывает. Все время мотается по заказчикам. Дело процветает. Не жалуемся. Вы компаньон? К сожалению, только бухгалтер. Когда было основано предприятие, не могу сказать. Знаю только, что в сорок седьмом старый владелец обанкротился. Правда, время он в основном проводил в бистрое и деньги транжирил без всякого толку. Господин Маосье взял дело в свои руки, сменил весь персонал. А вы? Сперва работал тут бухгалтером два дня в неделю. Потом, когда дело стало расширяться, меня взяли на полную неделю, это было в конце сорок восьмого, Маосье много работал. Влезал во все. Едва выкраивал время сходить поесть. А как у него отношения с рабочими? Свойские. Но существует граница, которую переступать нельзя, и все ее знают. Сколько всего рабочих? Сейчас восемь, если считать ученика. Вы видели когда-нибудь у него в кабинете пистолет? Пистолет? Нет, зачем он ему? Клиенты чаще всего расплачиваются чеками. Он их тут же относит в банк рядом на углу. — Вы позволите? — К величайшему негодованию бухгалтера Мегре вошел в кабинет Маосье и принялся открывать ящики, один за другим. Никакого оружия там не оказалось. — А на каком основании вы вторгаетесь суда? — Я веду следствие. — Когда господин Маосье узнает об этом? — Я вчера видел его. — Вы ездили в Ля-Боль? — Да. — А завтра утром или чуть позже он сам будет в Париже. — Но он собирался вернуться через три недели, а то и через месяц. Я попросил его изменить планы, и он не представал. Низенький господин Ванье был возмущен, петушился. Я хотел бы знать, что за история. Узнаете в свое время. Шарить в ящиках, как у себя дома. Задавать нелепые вопросы. Да еще требовать, чтобы патрон приехал из-за боль. Ни слова не говоря. Миграя вышел, оставив человечка возмущаться в одиночестве.